Эпилог Дима ехал в Москву с тяжелым сердцем. Он обещал Грому с Юлей прийти на чемпионат по кикбоксингу, но пришлось уехать. От волнения даже забыл с ними связаться, но в итоге уже из поезда позвонил Прокопенко. Тот точно им расскажет. Началось все внезапно. Позвонили сегодня в 5 утра, сказали задержано, подходит под ваше описание, просим явиться для опознания. Все то время, что прошло после выписки из больницы, он старался про нее не вспоминать. На вокзале купил журнал, но в итоге даже не открыл его. Всю дорогу смотрел только в окно, снова и снова переживая тот декабрьский вечер. Протесты на Триумфальной площади. Диму, Зеленого еще совсем, только после колледжа поставили тогда в оцепление. Протестующих начали теснить, те пошли на прорыв. Полиция ответила жестко. Из толпы, встоявшего с Димой майора, прилетел фаер Дима заметил бросавшего, кинулся за ним в погоне и скрутил Шар, в котором была замотана нижняя половина лица, размотался Фаер бросила девушка. Она совсем молодая, явно не старше Димы Очень красивая, испуганная И пока он с ней говорил, успокаивал Обещал, что просто отведет в отделение, а она его ножом и пырнула Сбежала А Дима так и остался лежать в снегу, истекая кровью. Тогда он пообещал себе, что больше никогда в жизни не будет расслабляться. Всегда внимательный, всегда осторожный. Что-то не вышло обещание-то издержать. Дима вышел на вокзале, вызвал такси. В отделении его сразу же отвели на очную ставку. Пятеро девушек, достаточно похожих, подходящих под словесный портрет. У этой нос не тот, у этой другой разрез глаз, и вдруг... Абраменко Лилия 23 года. Это она: карие глаза, прямой нос, черные волосы, усмешка, застывшая на полных губах, лицо из кошмаров. Только в этот раз усмешки не было. Она тоже его узнала, он это сразу понял. Ни единый мускул лица не дернулся, но в глазах ее было что-то. Дима отвернулся и решительно произнес: Нет, ее здесь нет. Девушек отпустили. Дима дождался выхода и остановил ее, ухватив за руку. «Нам нужно поговорить». Она кивнула. Дима отпустил ее руку. Молча они шли по залитой светом улицы, щурясь, не глядя друг на друга. В Москве начиналось бабье лето. Мощный раунд-кик повалил оппонента на ринг. К нему тут же бросился рефери, махнул рукой. «Стоп!» Гром отошел к канатам. Парня было жаль, он толком и показать-то себя не успел. Рефери начал отсчет. «Жаль-то оно, конечно, жаль, но надо беречь силы». «Нокаут!» — выкрикнул рефери. Гром ощупал бедро. Лоу-кик у последнего соперника был что надо. И как это он его пропустил? У ринга оператор с телевидения снимал Иваныча. Тот с серьезным видом вещал. Главная цель организаторов чемпионата МВД Российской Федерации по кикбоксингу – привлечь внимание молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Рефери объявил победу Грома, зал взорвался аплодисментами. Тренер дал ему воды, Гром сделал пару глотков, побрызгал на лицо, набросил на шею полотенце. Раньше спортивные победы его радовали, а теперь он смотрел на зрителей со смесью удивления и негодования. Хлопают, радуются, как будто видят что-то из ряда вон выходящее. Каждый день рискуешь собой, спасаешь чужие жизни, а в герои записывают, когда вырубаешь ни в чем не повинного коллегу, который на ринг-то вышел только ради премии. Гром дошел до седьмого ряда, где сидели Юля Пчелкина и полковник Прокопенко. «Вот это я называю удар!» — радовался начальник. «Я ведь, Игорек, тебя хотел сначала снять с соревнований. Думал ты после всех этих...» Он прислонил к носу сложенные пальцы и протянул их вниз, изображая в воздухе клюв. «Событий того!» смотри «Осмотри-ка!» Юля мокнула присевшего рядом Грома в щеку. «Хорошо, что Дима не участвует», — сказал он. «Я видел, как он одного типа в два раза больше себя одним ударом вырубил. Дима, удивилась Юля. Круто, но ты тоже молодец. Она потрепала его по мокрым волосам, прям как Майк Тайсон. Ух, ему откусить надо было. Мрачно спросил Гром, чтобы для полноты образа. Почему такой мрачный? Что-то случилось? Насторожилась Юля. Нет, все хорошо. Гром в ответ улыбнулся, но как-то кисловато. Просто и правда расклеился немного. Тогда майор приказ собраться. Влез в их диалог Прокопенко: Ты в курсе, кто тебя в финале ждет, нет? Денис Коршунов. Слыхал про такого? Из Амона, птенец гнезда Иваныча, зверюга, машина, бывший профессиональный боксер. 18 боев. Все выиграл. Из них 14 нокаутом. Так вот чего Иваныч такой солидный расхаживает. Прокопенко пальцем поманил грома к себе и шепнул ему на ухо: Его на пенсию отправляют. Да ладно. «Ага, Гречкин, ну, отец Гречкин очень недоволен был, что дело так медленно идет. а ФСБшникам не понравилось, что им дурачка этого привели, который под гражданина работал. Эх, Игорёк, если бы не ты, это меня бы того на пенсию, а не Иваныч. Спасибо тебе большое!» «Спасибо в карман не положишь», – вздохнул Гром. «Мне бы премию, я ведь...» «Вот победишь Коршинова будет премия!» то есть за мою непосредственную работу мне... Каменный Игорек, каменный, я тебя еле отмазал. Да помню, я помню. Кстати, а Дима-то вообще где?» Сменил тему Гром. «Обещал же...» «Его в Москву вызвали». Прокопенко почесал затылок. Что-то там связанное с... Вездесущие журналисты все же отыскали Грома, попросили встать перед камерой и ответить на пару вопросов. «Скажите, как вы думаете...» Наш профсоюз оборотней в погонах, начал было гром и скосил глаза на начальника. Прокопенко с выпученными глазами провел себе ребром ладони по горлу. Так вот, наш профсоюз очень рад подобным соревнованиям. Это ж сколько денег угрохано, хищно улыбался Гром. Зарплаты, парк техники обновить, пенсии там повысить. Зачем? Давайте посмотрим, как менты друг другу рожу бьют, а? Корреспондент мгновенно выхватил у него микрофон и заградил собой. «Как здорово, что наша доблестная полиция не теряет чувства юмора! С вами был...» «Почему ты меня не сдал?» Она первой прервала молчание. Дима вздрогнул, он слышал этот низкий грудной голос всего один раз в жизни там, на Триумфальной. И потом много-много раз во сне. «Тебе десятка светила по совокупности». Как можно спокойнее старался отвечать он. «А ты совсем молодая. Ты вообще в курсе, что в женских тюрьмах вытворяют? Там же хлеще, чем...» «Пожалел, значит?» Она остановилась. Она смотрела на него очень пристально. Прямо как тогда, перед тем, как пырнуть. «Нет?» Дима отвел глаза. «Скорее простил. Знаешь, это мне урок на всю жизнь, чтобы никогда не расслаблялся». «Жаль, конечно, что именно так все вышло. Извини». Она тоже опустила взгляд. «Я не хотела, честно». «А зачем тогда пырнула, раз не хотела?» «Кто-то заставил?» «Испугалась», — тихо ответила она. «Чего? Я бы только в отделении...» «Это долгая история», — сказала, как отрезала. «А я никуда, собственно, не тороплюсь», — мягко настаивал Дима. «Пройдемся, расскажешь». «Понимаешь...» Начала она, поняв, что выхода у нее не было. Я с Украины. Отец от мамы ушел, когда я совсем маленькая была. Однажды она меня с продленки забирала. Она на двух работах вкалывала. Я из школы вообще последней уходила. Зимой это было. Как раз на день милиции. И вот мы шли домой. А тут вдруг Бобик ментовский остановился. Там двое. Разило от них. Прибухнули уже. Сказали, что в такое время опасно по улицам ходить, пятое, десятое. Ну и предложили нас до дома подвести. А привезли в отделение. Меня не тронули, а маму... Я даже говорить не хочу. Ей лет было, ну, чуть больше, чем мне сейчас. Красивая была очень. За ней мужики бегали, но она же с прицепом, сам понимаешь. А после того случая она махнула рукой и закусила нижнюю губу. Отпустили они нас через пару часов, сказали, что если проболтаемся, нам не жить. После этого мы в Россию и переехали. Я в Перово выросла, а знаешь, что про этот район говорят? Как урлово жить в Перово? Урла это как у вас гопники. Сейчас так почти не говорят, а вот раньше часто. А я ведь еще понаехавшая, короче, трудно пришлось, но я стала жестче, всегда била первой. Но каждый декабрь Меня опять накрывает, я вспоминаю ту ночь. Диме очень захотелось ее обнять, защитить от всего мира, но он не знал, как она могла расценить подобный жест и продолжал просто молча слушать. Поэтому, когда ты сказал, что отведешь в отделение, меня просто, не знаю, перемкнуло за маму, за нищету, за детство свое. Я, когда обратно бежала, так боялась, что ты умрешь. Успокаивала себя ментом больше, ментом меньше, но ты же ни в чем не виноват. Дима решился, положил ей руку на плечо. «Ничего, успокойся, ничего». Он почувствовал, что она напряжена и аккуратно убрал руку. «Знаешь, когда меня задержали, хорек один ко мне привязался, телефончик ему надо было. Полез лапать, а я ему и вмазала, призналась она, и опять в отделение». На меня там ступор какой-то напал, я просто отключилась. А когда сказали, что ты на опознание приедешь, я обрадовалась даже, что ты живой. Часть пути они прошли молча. Она смахнула слезинку и снова посмотрела на него. «Слушай, я ведь даже не знаю, как тебя зовут». «Дима», — протянул он ей ладонь. «Лилия», — она крепко пожала ее. «Красивое имя», — ответил Дима. Мне тоже нравится. Искренне улыбнулась она и остановилась. Они стояли у серого панельного дома. «Вот я и дома», — сказала Лилия. «Спасибо тебе за все. Ты...» «Погоди», — Дима пару секунд помолчал, подбирая слова. «Тут такое дело. Понимаешь, у меня поезд в Питер только через семь часов, вот я и подумал. Так, ты меня что, на свидание зовешь?» Она засмеялась. Диме очень хотелось свести все к шутке, но он неожиданно для себя самого ответил. «Ты против?» «Нет, конечно», — обрадовалась она. «Дай только забегу переодеться. Я, наверное, провоняла все отделением этим. Я скоро. Давай, я подожду». Хлопнула дверь, а Дима хлопнул себя по лбу. Рациональная часть говорила ему, что он идиот, который собрался на свидание с той, что чуть его не убило. Нерациональная часть говорила то же самое. Но что сделано, то сделано. С той самой декабрьской ночи он не мог выбросить эту девушку из своей головы. Дима присел на лавочку, встал, походил вокруг, снова сел, снова встал. От мыслей нужно было чем-то отвлекаться. Достал смартфон, пособирал блестящие камни по три в ряд, пошвырялся разноцветными птицами в зеленых свиней. Игры действовали как медитация, прочищали мозги. И вдруг за спиной раздался гнусавый голос. «А это кто у нас тут такой интересный?» «Трое. Как их Лилия называла, «урла»?» Похоже на кировскую шпану, как две капли воды. Дешевые спортивные шмотки, пивные бутылки в руках. У одного даже шелуха от семечек под подбородку прилипла. Дима вспомнил школьные годы, встал, подошел к говорившему. А ты с какой целью интересуешься? С кировскими работала. Они обычно отвечали, для себя интересуюсь. Тут нужно было сказать, а я тебя не знаю, и дальше по ситуации. Либо драться, либо искать общих знакомых, или просто забалтывать базаром вывозить. Но Перовские оказались хитрее. «Ты на мой вопрос не ответил». «А ты на мой?» – парировал Дима. «Очки надо будет снять». «А ты кто такой, чтоб с меня спрашивать? Чё такой дерзкий? Че бессмертный?» Дима понял, что все эти вопросы были пустой формальностью. Вожак этой мини-стайки из трех падальщиков просто взвинчивал себя. Пока Дима прикидывал, куда будет лучше ему врезать, тот все гундосил. «Слы, очканав, я с тобой разговариваю!» «Э!» – раздался громкий низкий голос. «Разбежались, он со мной!» К ним быстро шагала Лилия. Кулаки сжаты, взгляд прожигал насквозь. Подошла, взяла Диму под руку. «Разбежались! Кому сказала?» «Лиль, да мы чё, мы ничего!» Плаксиво начал вожак. Би, не тот сам до нас!» «По беспределу наехать решили, я всё слышала!» «Лиль, ну ты чё, ну обознались, ну!» «Разбежались», — снова повторила Лилия. Хулиганы ретировались. «Ого», — сказал Дима, ловко «ловка ты». «Я же говорила, что здесь выросла». Грозное выражение сменилось улыбкой. «Что, пошли?» «Порви его! Порви! Игорь! Игорь! Давай! За СК! За СК! За СК!» Вот так и бывает. Незнакомые люди переживают за меня, волнуются, как будто их жизнь от этого поединка зависит. Прокопенко вот про честь следственного комитета говорит. Странно, что спортивная победа для них значит больше, чем раскрытое дело. А для меня гром поднимался на ринг. Иванычу на пенсию. Какой-то трижды купленный, трижды проданный депутат на меня зуб точит. А что в итоге? Надел перчатки, помотал головой из стороны в сторону. «А в итоге все как всегда, Гром. У тебя нет права на проигрыш. На тебя надеются люди. На себя надеешься ты». В противоположном углу перелез через канаты Коршунов. Здоровенный белобрысый тип с мятыми ушами и носом загадочной формы. «Shake hands!» — крикнул рефери. Столкнулись могучие кулаки. «Fight!» От первого удара Гром увернулся и тут же сам ударил оппонента в корпус. Заблокировал ногу Коршунова, Какой-то он не слишком шустрый. Потом руку сам провел раунд-кик. Предыдущий боец от такого свалился. Коршунов же продолжал стоять с непроницаемым выражением лица. Аперкот, джеб, панч! Коршунов пропустил первую пару ударов, но они ему были как слону дробинка. Он ушел в глухую оборону. На Коршунова обрушился град ударов грома. Кулаки мелькали в воздухе, наталкиваясь на мускулистые руки Коршунова вместо его лица или корпуса. Но вот он наконец открылся, гром только отвел руку для хука и вдруг затормозил. Слишком просто. Что у здоровяка за тактика? Хука не случилось. Коршунов сам провел экс-кик. Топор такого от бывшего боксера гром не ожидал. А потом ступня Коршунова еще раз прилетела ему в лицо: Красная вспышка, резкая боль. Темнота. Ринг словно сам по себе вылетел из-под ног и гром упал. Кто-то в зале ахнул, кто-то начал скандировать «Коршун! Коршун!». Рефери уже оказался рядом с Игорем. Один, два, три. Ты должен встать. Ты должен драться. Ты должен победить. В голове страшно звенело, боль расходилась волнами. «Сколько раз ты по башке получал? Посмотри-ка, жив, должен встать, должен победить!» «Пять!» — все считал рефери. Хотелось вот так просто лежать и лежать, не меняя позы, пока боль не стихнет. Но гром, покачиваясь, поднимался на ноги. Воля толкала его вверх, вперед. «Мало тебе следачок, гнусаво сказал Коршунов. «Я вас, крыс кабинетных, на завтрак!» Соперник двоился в глазах. Белобрысые Коршиновы то сливались, то разбегались, как в калейдоскопе. Гром сделал шаг. Не упал. Коршинов превратился в какой-то вихрь где-то вдали. Гром проморгался. С силой похлопал себя по щекам. Новая волна боли словно привела его в чувство. «Добей! Вали! Давай!» Неистовствовал зал. Гром резко вдохнул, на долю секунды зажмурился и затем резко открыл глаза. Кулак в красной перчатке летел прямо ему в лицо. Все силы, всю боль, всю свою волю Игорь вложил в один удар ногой. Казалось, он пытался ногой остановить мчавшуюся на него машину. И у него это даже получилось. Коршунов рухнул на ринг. «Один, два», — отсчитывал рефери. Гром стоял пошатываясь и прислушивался к себе, к своему ноющему телу, стараясь унять непослушные ноги и пересилить звон в ушах. «Если противник встанет...» «Девять! Десять!» — выкрикнул рефери. «Нокаут!» По пути в раздевалку его поймала Юля Пчелкина. В ушах шуметь уже перестала, но челюсть болела зверски. Впрочем, увидев Юлю, Гром просто не смог не улыбнуться. Получилось, наверное, жутковато. «Боже мой!» — воскликнула она. «Игорь, ты в порядке? Я так перепугалась, когда этот Иван Драго тебя ногой...» «Лучше не бывает», — соврал Гром. «Иван Драго, говоришь? Смешно, похоже. Знаешь, а я вот что-то проголодался. Может, пообедаем где-нибудь?» Юля пристально посмотрела на него и улыбнулась. С радостью. Она достала телефон из сумочки. «Только вот время уже для ужина? Тогда поужинаем. Чего уж там». «Погоди, давай сначала...» Она ловко прильнула к нему с телефоном на вытянутой руке и фыркнула в ухо. «Вот!» С экрана телефона смотрела Юля, сияющая, красивая. И ты, как собака побитая. «Наша первая совместная фотка. Классно же вышла, а?» «Классно», — снова соврал Гром. «Я тебе ее во вместе перешлю, хорошо?» — проворковала Юля, рассматривая фотографию. «Конечно!» «Я в душ, встречаемся на парковке через десять». Гром вдруг подумал, что ему еще нужно будет извести на себя целый тюбик троксивозина. «Через 15 минут». Вместе они дошли до метро, проехали несколько станций. Дима рассказывал про свое детство, Лилия про свое. Удобная тема для людей одного поколения. Бесконечная вереница из «А помнишь, а у вас такое было» Направление рискованное, если брать в расчет ту ужасную историю про отделение, но оно оказалось верным. Яркие и светлые впечатления растопили лед, и через несколько минут они уже вовсю хохотали и хлопали друг друга по плечу. На очередной остановке Дима потянул ее из вагона. Идем, а куда мы? Это сюрприз. Все сама увидишь. Они вышли из метро и оказались у нового торгового центра, блестящего на солнце обилием стекол с развивающимися на ветру флажками. «О, я даже не знала, что его уже построили», – удивилась Лилия. «И что мы там будем делать?» «Нагуглил про него, пока тебя ждал», – хмыкнул Дима. «Любишь боулинг?» Вместе они играли в боулинг, бильярд, опробовали все игровые автоматы. Дима даже выиграл игрушечного синего хомяка – которого Лилия подарила маленькой девочке. Та завороженно наблюдала, как Дима кидает жетон за жетоном, стараясь вытащить игрушку. Потом они выпили кофе и побродили по бесконечному книжному магазину. А затем у Димы сработало оповещение на телефоне. Пора было ехать на вокзал. Уже на вокзале Лилия вдруг сказала. «Эх, хороший ты парень, Дима. Зачем только в менты пошел?» «Как зачем? Людей защищать?» Дима готов был уже пуститься в долгие рассуждения о законе и справедливости. Но она вдруг спросила с неожиданным холодом в голосе. «Тогда почему ты не людей защищаешь, а режим этот гнилой, а?» «Я...» Лилия вдруг схватила его за грудки и толкнула. Дима ударился спиной о вагон стоявшего на платформе поезда. Ее глаза гипнотизировали его, как удав гипнотизирует кролика. «Вот тебе и никогда не расслабляйся». Она опасна, Дима, а ты опять попался. Знаешь, ты мне тогда понравился очень. Сильный, красивый, добрый, наверное, и наивный. Лилия резко приблизилась и поцеловал его. Дима горячо откликнулся на поцелуй, обнял ее, и тут вдруг что-то жесткое уперлось ему в живот. Резко на вдохе сказал он, Лилия отстранилась и сунула ему в руку что-то холодное. «Держи сувенир», – прошептала она. «И запомни, никогда не расслабляйся». К ним уже мчалась тетка в форме железнодорожного работника. Дима быстро отошел на шаг от вагона. Лилия исчезла из виду, смешавшись с толпой. А он даже номер телефона у нее не спросил. Во вспотевшей ладони лежал нож бабочка. Тот самый, которым она ранила его в прошлом декабре. Ужин изрядно затянулся. Гром с Юлей никак не могли наговориться. Впервые за все время знакомства им, наконец, некуда было спешить. Потом они поехали к нему домой. Вчера он четыре часа на уборку угрохал, аж 10 мешков мусора вынес. А дальше все произошло как-то само собой. Утомленная Юля уже спала, когда он, прислушиваясь к ее мерному дыханию, улегся поудобней и обратил взгляд в окно – размышляя о будущем и мечтая. Но поток мыслей об умнице и красавице, с которой его так кстати свела судьба, и полных света фантазии об их совместном будущем, которое непременно будет радостным и бесконечным, внезапно прервался, подобно помехам в радиосвязи. Гром привык к одиночеству, привык к бессонным ночам, к постоянному напряжению. Работа стала его жизнью, В ней практически не осталось места для чего-то другого. Постоянный стресс закалял. Но ведь однажды он может его сломать. Да даже не может, а сломает. Но что, если вот прямо сейчас он сделал неправильный выбор? Может ли он сделать другого человека счастливым? Есть ли у него вообще право на... Конечно, есть. Ему хорошо с ней, ей хорошо с ним, а все остальное ерунда. Зачем себе накручивать? Не нужно делать ее счастливой. «Нужно просто быть с ней. Остальное – ерунда. Да, ерунда. А сомнения нужно выбросить. Отделить от себя, забросить куда подальше. Они травят, они выжигают. После них не остается ничего». «Помнишь, как ты подозревал Юлю? На мгновение ты засомневался. А что, если это была только искорка, которую ты своими размышлениями раздуешь до пламени?» Огня, который поглотит все то светлое и нежное, что ты так лелеешь сейчас в своих мыслях. Нет, ерунда, это было секундное замешательство. Все от стресса. Завтра же снова начнешь бегать по утрам, обливаться холодной водой. Будешь больше читать. Нужно укреплять и себя, и свои мозги. В здоровом теле здоровый дух. Да, ерунда. Усталость давала о себе знать, мысли путались, гром засыпал. Очертания комнаты расплывались. Окно, стол, шкаф. Стол над ним, окно, справа шкаф. Нет, справа спит Юля, шкаф далеко. И стол далеко. Окно вообще в другой галактике. Все ерунда. Но мрачные сомнения не думали отступать с приходом сна. Теперь они звучали в его голове вкрадчивым, угрожающим голосом. Голосом страха. Голосом ненависти. Игром Гром не мог ничего ему возразить. «Нет, это не ерунда, это непростительное легкомыслие, Игорь. Ты нажился на смерти старого друга и наставника, он мертв по твоей вине. Ты получил звание, а он лежит в могиле. Ты был настолько очарован своими ключевыми словами, настолько гордился своей стройной и логичной на вид теорией. Каково тебе теперь, когда из-за твоей самоуверенности погибли люди? А сколько людей ты избил, якобы в ходе расследования? Но ты ведь просто вымещал свою злость. Злость на себя самого. Между окном и шкафом вдруг возникло, словно из ниоткуда, выплыла из ночной темноты до более знакомая фигура. Бледное пятно лица, огненные пряди волос, звериный хищный взгляд. Это был твой голос? Это его голос. Это его желтые глаза, это он. «Откуда он здесь взялся? Как? Сбежал?» Гром попытался подняться, но тело не реагировало, будто налитое свинцом. «Ты разочаровал ты меня, Игорь!» выглядел. Его голос был странным, искаженным. «Я же я тебе же говорил, как бывает, губит публичность. Ну а ты что? Любой нормальный ты человек выглядел, меня бы услышал, залег, залег бы на б дно, потерялся, исчез. А что, что сделал, сделал ты?» Покрасоваться решил. Выиграл этот идиотский чемпионат. Дал интервью телевизиончику. Только представь. Фигура плавно двинулась к кровати. В воздухе замелькали изящные пальцы в белых перчатках. Гром смог только оторвать голову с подушки. Сколько подонков увидит тебя в новостях. Сколько прочитает о тебе в интернете. Нет, Игорь, ты не победил. Ты проиграл, Гром. Бледное лицо становилось все различимее в темноте. В руке сверкнуло знакомое лезвие. «Если ты тронешь ее хоть пальцем, я...» Зарычал Гром. «Я...» Удивился я. силуэт. Я в, тюрьме, «Я в тюрьме, дорогой мой». Гром дернулся к нему и проснулся. Потребовалось пара секунд, чтобы восстановить дыхание. От напряжения он весь вспотел. Потянулся было за полотенцем, оставленным после душа на спинке стула. «М -м, «Игорь, ты чего?» Юля сонно приоткрыла глаза. «Спи, спи, все в порядке», — шепнул он. Гром осторожно встал с кровати и, стараясь ступать как можно мягче, подошел к столу. Там лежал планшет. «А ведь в одном он прав, так нельзя. Если я хочу жить хотя бы подобием нормальной жизни, если я захочу защитить тех, кто мне дорог, я не могу». Гром включил планшет, зашел во вместе и удалил свой аккаунт. Обернулся и с нежностью посмотрел на спящую Юлю. «Я не могу». Все так же, не слышно ступая, гром дошел до тумбочки, разблокировал Юлин телефон и удалил их первую и единственную совместную фотографию. Затем он осторожно вернулся в кровать, но дурацкие пружины предательски лязгнули под его весом. Юля снова открыла глаза. «Игорь, ну ты чего колобродишь? Все хорошо?» «Да». Улыбнулся он, а затем наклонился и поцеловал ее. «Теперь да».